То, что до мутации было волком, рванулось из кустов неожиданно и совершенно бесшумно. Повинуясь рефлексам, Березов стремительно отклонился назад, выбрасывая навстречу летящий прямо в лицо кожисто-чешуйчатой твари автоматный приклад. Кривые желтые клыки с глухим клацаньем сомкнулись на стальном каркасе, и в следующий миг трехпалые когтистые конечности зверя ударили в надетый поверх мембраны латник». Иван, гося инерцию мощного удара, опрокинулся на спину и, переходя в обратный кувырок, стряхнул с себя волка. Тварь отлетела в сторону, но челюсти так и не разжало, чудовище едва не вырвало автомат из рук. Лемур вскинул от С14, ловя в прицел извивающегося на земле волка, спешащего вскочить на лапы, и в вечерней тишине защёлкали подвижные части снабжённого глушителем автомата, ведущего частый огонь одиночными выстрелами. «Справа!» — коротко крикнул Березов, наступая защищенным мощной накладкой коленом на голову дергающемуся в предсмертный огонь и зверю. Лемур стремительно развернулся, отскакивая в сторону, и успел встретить второго волка выстрелами в упор. Иван буквально выкорчевал свой автомат из намертво сомкнувшихся челюстей окровавленного мутанта и, рванув переводчик огня в положение для стрельбы очередями, дважды перечеркнул кусты, изрыгающим свинцовый поток стволом. Из зарослей брызнули листья в перемешку с кровью, сопровождаемые криком боли, вибрирующим шипящим ультразвуком. Что-то невидимое в кустах рванулось прочь, и вновь наступила тишина. Ушёл, произнес Лемур, напряжённо вглядывавшийся в кусты через прицел своей Грозы-4. Твари поганые чуть не сожрали. Он опустил автоматный ствол и парой выстрелов добил лежащего у самых ног волка с развороченной пулями грудью. Стоило филины надеть. — Надо эмку получать, — поднялся с колена Березов. — Обычная мембрана с латником поверх слишком неуклюжа для таких трюков. — Зато эмка тяжелее, — пожил плечами лемур. — С мембраны при необходимости можно снять латник, а с эмки бронепластина не снимешь. Сам знаешь, что такое два с половиной килограмма разницы на переходе в полсотни километров. А ведь это считай только до середины желтой и обратно». «Я готов потерпеть», — хмыкнул Иван. «Тем более, что ты не выглядишь совсем несчастным». «Привык уже», — кивнул Лемур. Хотя поначалу разница очень чувствовалась. И отказаться было нельзя. Опытный образец начальства в приказном порядке санкционировало тестирование. Он пошевелил плечами, затянутыми в резинополимер экспериментальной мембраны М. Это изделие гни цареала поступило в особ всего пару месяцев назад в качестве опытной партии и обеспечили ею едва четверть личного состава. В отличие от обычной мембраны, новая М-ка не была результатом простой переработки армейского ОЗК, но разрабатывалась специально для действия отряда физической защиты в условиях зеленой и желтой зон. Она имела встроенное в конструкцию бронирование, динамическую защиту от запреградного поражения и гигроскопическую подкладку до некоторой поры нейтрализующую потоотделение. Помимо этого была серьёзно доработана конструкция суставных элементов и шлем сферы, что позволило улучшить подвижность, гибкость и обзор. Трёт проинтересовался Берёзов, стряхивая налипшую землю с наколенника мембраны Как она тебе вообще? Тяжеловато, поморщился Лемур. Приходится чем-то жертвовать: либо патронов брать меньше, либо пайка. Если идти в поиске в составе отряда, можно сэкономить вес на гильзах, но я предпочитаю так не рисковать. И растирало в некоторых местах сильно, это да. Мы же трижды их на доработку отправляли. Сейчас нормально стало, довели до ума. Но всё та же парилка в ней, один чёрт. Ну а в целом, конечно, лучше. Облегчили бы её как-нибудь, да кондиционер вставили. Цыны б ей тогда не было. Ага, согласно кивнул Иван. Кондиционер это вещь. Ещё гидромуфту, стереосистему и пропеллер как у Карлсона, а то влом ногами шевелить. Оба бойца негромко засмеялись и продолжили путь. Через четверть часа они вышли на широкую поляну, порошенную зрядно примятой травой. Березов поддел ногой забившийся в стебле белый шарик вертолетного пробника. «Пришли. Здесь приземлялась наша вертушка в тот раз». «До «Да желтой тысяча двести метров!» — лемур сверился с GPS. «Дорогу через шаг помнишь?» «До «Да мелочей!» — ответил Березов. «Специально запоминал. Я тогда болта подозревал, поэтому старался фиксировать все, что только можно». «Отлично!» — оценил лемур. «Тогда давай ты первый, а то я шел к крайним, не все помню». Он бросил взгляд на вечереющее небо. «Хорошо идем, согласно плану. Паутина уже видна!» Он указал на край поляны, где между двумя посиневшими деревьями тускло поблескивала серебристая путаница тонких нитей. «Побежали?» «Побежали!» — подтвердил Березов. Через шаг выброса бежали молча. Иван тщательно всматривался в детали местности, воспроизводя в памяти мельчайшие подробности маршрута экспедиции. Ожидание надвигающейся границы между синим и зелёным небом производило уже не любопытное, а зловещее впечатление. Трава под ногами сменилась сенёшным мхом, и бойцы перешли на шаг, восстанавливая дыхание. Привал 2 минуты, объявил Лимор. После того пригорк с перекрёстком я пойду впереди. Мне сподручнее будет. Ты рули пока дорогу знакомую видишь. Если всё пройдёт без осложнений, к лаби выйдём с наступлением темноты. Это позволит подобраться к ней незамеченными. У них могут быть ночные прицелы, заметил Берёзов. Но освещать лабу они, конечно, не станут. Это слишком демаскирует. Ничего, разберёмся, пожал плечами Лемур. «Окон там нет. Наблюдение и огонь они могут вести только через проломы в стенах. А их, если я правильно понял твое описание, всего два, причем небольших». «Все верно», — подтвердил Иван. «Но расположены они довольно удобно. Один в створе коридора, другой на фланге. Там наилучший обзор подступов. Я уверен, их специально пробили именно в этих местах». «Ничего», — повторил лемур, злобно оскалившись. «Окон там нет. Сближаться будем по очереди, держа проломы под прицелом. Главное, что мы точно знаем, где они расположены. Если по нам откроют огонь, бронепластины удержат первые пули, а там мы ответим. Им деваться некуда. Если проломы подавить огнём, будут тупо сидеть и ждать, пока мы не подойдём в упор, или полезют наружу, а там наши шансы увеличиваются. Мы сюда не из университета какого-нибудь пришли. Бойцы продолжили путь. Тропа, ведущая к пригорку перекрёстку, в начинающихся сумерках выглядела совсем иначе, нежели тогда, когда Иван впервые шёл по ней в составе экспедиции. Заросли вокруг густо повлёскивали паутиной, неожиданно вспыхивающей тусклыми отблесками несущих смерть нитей. Слегка охлаждающий затылок хилин, укреплённый в специальном пенале шлем сферы, показывал бесчисленные массы студня, устилающие землю, словно лужи после обильного ливня. Среди подрагивающих фиолетовым свечением студенистых масс то тут, то там мерцали красные пятна крадущегося среди растительности зверя, выглядевшего в инфракрасном диапазоне расплывчатыми кровавыми тенями. Некоторые из них спешили отойти от идущих по тропе людей на безопасное расстояние, другие осторожно двигались параллельными курсами, обходя подозрительно чистые участки местности широкими дугами. Берёза шёл по тропе, часто останавливаясь и бросая вперёд гильзы. Болт говорил, что тропа периодически накрывает аномалиями, и очень не хотелось вляпаться в какой-нибудь плешь, севший на проход в том месте, где в прошлый раз было чисто. Вскоре оказалось, что в таком режиме запас гильз быстро подойдёт к концу, и он решил подбирать их после броска. Вот, держи. Лемур протянул ему какой-то предмет после очередной поднятой гильзы. Так будет быстрее. Что это? Иван рассматривал пулемётную гильзу, привязанную к трёхметровому куску парашютной стропы. Народное изобретение, усмехнулся лемур. Сталкеры придумали. На сленге называется жучка. Многоразовая гирза, поднял бровь Берёзов. Оригинально. Чтобы не перегружать себя лишним весом, подтвердил Лемур. Хороша для дальних переходов по нахоженным тропам. Бросил, забрал и идёшь дальше. Если сожрёт, привязываешь новую. А то так никаких гирз не хватит. Топ ты -то иногда приходится целый день не тележку ж за собой таскать. Они двинулись дальше. До волчьего логова дошли без осложнений. В метрах в 20 от него Иван снова остановился и внимательно вссмотрелся в заросли. Не вижу волков, нахмурился он. Вроде филин на таком расстоянии должен уверенно доставать. Скоро темнота, ответил Лемур. Скорее всего, стая ушла на охоту. В сумерках они очень активны. Смотри в оба по сторонам. Увидишь засветку цели, стреляй прямо через кусты. А так мы не привлечём к себе лишнего зверья, насторожился Иван. Если стрелять во всё, что движется, можно вызвать всплеск пси-поля. Меньше слушай лавандуса, её научный чушью, пренебрежительно фыркнул Лимур. Я не знаю, сколько надо перебить этой дряни, чтобы привлечь к себе всё окрогу. Но зато точно могу сказать на основании своего опыта работы в жёлтой зоне: если не отпугивать зверьё сразу, оно примет тебя за лёгкую добычу и точно нападёт. Так что лучше я убью десяток другой заранее, чем позволю разорвать себя на куски. С этими словами он вскинул автомат и дал короткую очередь куда-то в кусты. В ответ раздалось злобное шипение, наполненное болью, и Берёзов успел заметить красное пятно живого существа. быстро удаляющиеся прочь. «Вот так!» — лемур опустил грозу. «Не совсем по-гринписовски, зато с гарантией. Пошли, время дорого. И сферу лучше загерметизировать сразу, чтобы не рисковать. Лучше дышать на фильтрах, а не новые. Хватит еще надолго». Газовая аномалия накрыла их практически на том же самом месте, что и в первый раз. Вопреки инструкциям, Лимур не залёг, а решил опустился на колено, не желая оказаться засигнутым в расплох каким-нибудь зверьём, следующим сразу за аномалией. Невидимое ядовитое облако на этот раз двигалось быстрее, и долго ждать не пришлось. Его глухое тихое шипение было ещё слышно через стенки шлемсферы, а автомат Лимура уже выплёвывал в сторону зарослей короткие очереди, в ответ на которые из кустов доносились пронзительные крики боли. и злобное шипение. «Пошли!» — лемур коротко кивнул. «Теперь гляди в оба. Гас выгнал зверье из нор. Твари сейчас психуют. Так что будут кидаться и просто лезть под ноги». Он дал по кустам еще одну короткую очередь. Визшонная зверьё не заставила себя долго ждать, и вскоре Иван уже хорошо понимал, почему инструкция по организации охраны научных рейдов запрещает формирование экспедиций численностью менее 10 человек. Мутировавшие твари, сбиваясь в кучки по 5-6 особей, шныряли вокруг, ища удобного момента для атаки, и временами казалось, что количество красных пятен, мелькающих в глубине леса, перевалило за полсотни. Только благодаря использованию эфирина, позволявшего заранее обнаруживать бесшумно подкрадывающихся зверей, двигающихся между скоплениями студней паутины с не свойственной нормальным животным скоростью, бойцы успевали встретить их свинцом на безопасном расстоянии.